«Я поняла», — тихо ответила Аника на том же языке и обернулась к министру. «Карина, сядьте рядом с Йороном, обнимите его и прикройте шубой». Министр культуры в ужасе начала пятиться, пока не оказалась в углу за компрессором. «Ни за что», — сказала она, — «ни за что в жизни. Он сделал мне слишком много плохого». Аника посмотрела на лежавшего перед ней человека, на его восковую бледную кожу, дрожащие руки. Может, надо дать ему спокойно умереть? Может, это будет справедливо по отношению к нему? Она отошла от Йорана Нильсена и приблизилась к Юнгве, который сидел на полу, прислонившись спиной к стене. «Юнгве!» — окликнула она его. «Тебя зовут Юнгве?» Человек кивнул и засунул руки в рукава куртки, чтобы хоть немного их согреть. «Иди сюда», — сказала Аника и расстегнула свою полярную куртку. «Иди и прижмись ко мне. Нам надо немного пройтись». Человек энергично затряс головой и судорожно прижал к себе почти пустую бутылку. «Ну, как знаешь», — сказала Аника, застегнула куртку и посмотрела на министра. «У него есть оружие», — вспомнила Карина Бьернлуд. «Мы можем выстрелами сломать замок». Аника отрицательно покачала головой. «Дверь железная. Пули от нее отрикошетируют и могут убить нас самих». Кроме того, мы должны вслепую попасть в замок. А окна? С окнами та же история. Надо ли сказать Карине, что она звонила в полицию? Неизвестно, как она отреагирует. — Я знала, что здесь произойдет что-то неладное, — сказала Карина Бьернлунд и шмыгнула носом. Эти дикие звери с самого начала были абсолютно никчемными. «Мне надо было порвать с ними сразу, как только они откололись от коммунистов». Министр культуры порылась в сумке, достала какую-то тряпку, похожую на футболку, и прижала ее к носу. «Почему вы этого не сделали?» — спросила Аника и посмотрела на пляшущую тень Карины на стене. «Ты родилась в конце шестидесятых», — ответила Карина Бьернулд и бросила быстрый взгляд на Анику. Вашему поколению трудно себе представить, что тогда творилось. Это было фантастическое время. Аника медленно кивнула. «Могу только догадываться», — сказала она. «Вы были молоды, а Йоран был вождем». Министр энергично кивнула. «Он был такой сильный и умный», — сказала она. «У него все получалось. Все девушки были от него без ума». Все парни смотрели на него снизу вверх. Мне надо было уйти, когда его исключили. Это была глупость остаться с ними после его затеи с дикими зверями. На мгновение Карина погрузилась в воспоминания. Аника смотрела на нее трезвыми глазами, начиная понимать, что мучило эту женщину. — Как получилось, что вы так и не остались вместе? — спросила Аника. Министр подняла голову. — Знаешь, — сказала она, — сама я не делала ничего. Йоран был педантичен, он всегда все продумывал до мелочей. Мы общались с помощью символов, на старом конспиративном языке, понятном любому, независимо от национальности, расы и языка. — Во время встреч вы не вели никаких протоколов? — спросила Аника. Мало того, не было никаких писем, никаких телефонных переговоров. Вызов на встречу представлял собой рисунок желтого дракона. Через несколько дней мы получали комбинацию цифр, дату и время встречи. Например, 23 23.11.17. Это означало, что встреча состоится 23 ноября в 17 часов. То есть сегодня. «У каждого из вас был свой символ?» Женщина кивнула, по-прежнему прижимая к носу футболку. «Но на встрече нас вызывал только дракон. Значит, в конце октября вы получили вызов. Он содержался в анонимном письме, пришедшем в департамент». В глазах министра промелькнул сильнейший испуг. «Прошло несколько секунд, прежде чем до меня дошло, что именно я получила». Потом меня вырвало. Но, тем не менее, вы пришли сюда, — сказала Аника. — Ты не понимаешь, — прошептала Карина, — не представляешь, в каком страхе я жила все эти годы. После F-21, после исчезновения Йорона, и потом получить по почте предостережение? Она спрятала лицо в футболку. — Детский пальчик сказала Аника, и министру ставила на нее удивленный взгляд. «Откуда ты знаешь? Я разговаривала с мужем Маргет Аксельсен, Тордом. Было ясно, что это язык символов». Карина Бьернлунд кивнула. Йоран Нильсен застонал и дернул левой ногой. Аника и министр равнодушно оглянулись в его сторону. «Он меня преследовал», — сказала Карина Бьернлунд. «Однажды вечером я увидела его стоящим возле моего дома в Книвсте. Через день я видела его в Упсале. Он прятался в какой-то лодке. В пятницу я получила еще одно письмо». «Еще одно предостережение?» Министр на несколько секунд закрыла глаза. На листке была нарисована собака, а под ней был крест. Я догадалась, что это означает, но не смогла себе собой в этом признаться. — В том, что убита Маргет? — Карина Бьернлунд кивнула. — С ним я больше не общалась, но думала всю ночь, а утром позвонила Торду. Он рассказал мне, что Маргет убита, и я все поняла. Либо я прихожу, либо меня убивают. «Я решила приехать». Она посмотрела на Анику и отняла футболку от носа. «Если бы ты знала, как мне было страшно», — сказала она. «Как я мучилась! Каждый день, каждую ночь дрожать от страха, что кто-то может прийти. Это отравило всю мою жизнь». Аника смотрела на эту облеченную немалой властью женщину в дорогой шубе. «На девочку!» восхищавшуюся двоюродной сестрой, потянувшейся за ней сначала в легкую атлетику, а потом в политику, смотрела на девушку, влюбленную в вождя, харизматическую личность, но нашедшую в себе силы порвать с ним и сохранить свою жизненную позицию. «Фактическое запрещение телевидения скандинавии чтобы замести весь ссор в угол, было вашей большой ошибкой», — сказала она. Карина Бьорнлунд посмотрела на Аннику так, словно не поняла услышанное. В компрессорной повисла тягостное, напряженное молчание. Что ты имеешь в виду? спросила Карина. У меня есть письмо, полученное вами от Германа Веннер Грена. И я знаю, почему вы изменили свои предложения. Министр культуры тяжело поднялась и сделала три быстрых шага к Аннике а пухшие глаза превратились в крошечные щелочки. — Ты! Ничтожная репортеришка! — раздельно произнесла она, повернувшись к Анике вымазанным кровью лицом. — Что ты, черт тебя возьми, о себе вообразила? Аника, не дрогнув, выдержала взгляд, налитых кровью глаз. — Разве вам это неизвестно? — спросила она. — Мы уже беседовали с вами раньше. С тех пор прошло уже почти 10 лет. Я не помню. Я звонила вам, чтобы получить комментарий относительно поездки кристора Лундгрена в Таллин в ту ночь, когда убили Йосефину Лилеберг. Я тогда рассказывала о том, что произошло с исчезнувшим архивом ИБ. Я утверждала, что правительство позволило шантажировать себя и в результате закрыла глаза на незаконный экспорт оружия. Я поставила перед вами вопросы, которые хотела задать министру внешней торговли. Но вы не пошли к нему. Вы пошли к премьер-министру, разве не так?» Карина Бьернлунд побелела от слов Аники, уставившись на нее словно на привидение. «Так это была ты!» — сказала она. «Вы воспользовались этой информацией, чтобы занять министерский пост. Не так ли?» Министр культуры тяжело засопела, лицо ее обрело обычный цвет. «Что ты себе позволяешь?» «Кто ты такая?» — заорала она. «За это я могу подать на тебя в суд!» «Я просто задала вопрос», — сказала Анника. «Что вы так разволновались? Я должна спокойно принимать такие грязные инсинуации? Ты хочешь сказать, что я позвонила в Харпсунд и заставила премьера ввести меня в Государственный Совет? Ага, значит, вы достали его в Харпсунде. И как он отреагировал? Пришел в неописуемую ярость?» Или он всегда такой практичный и рациональный, как о нем говорят?» Карина Бьернлунд замолчала, продолжая пристально смотреть на Анику. В следующий момент тишина разбилась в дребезги. Пустая бутылка вырвалась из рук Юнгве и упала на цементный пол, разлетевшись на тысячу осколков. Алкоголик сполз вниз по стенке и распростерся на полу. Аника, забыв о министре культуры, подбежала к юнгве. «Эй!» — крикнула она и легонько стукнула его по щеке рукой в лыжной рукавице. «Вставай!» Человек приоткрыл глаза. «Что?» — спросил он. Аника распахнула куртку, схватила юнгве за рукава и попыталась поднять с пола. «Обопрись на меня!» — сказала она, закутала пьяницу полами куртки и обхватила руками его спину. Мужчина тяжело и влажно дышал Анике в шею. Он был так худ, что куртку можно было застегнуть за его спиной. «Ты можешь держаться на ногах? Нам надо походить!» «Даром тебе это не пройдет!» — угрожающе произнесла министр культуры. Но Аника не обратила на нее ни малейшего внимания, изо всех сил пытаясь оторвать от пола несчастного алкоголика, заставить его плясать в этом ледяном узилище. — Кто ты? — спросила Аника Юнгвы. — Лев или тигр? — Я лев свободы! — с пьяной удалью рявкнул Юнгвы. — А где тигр? — Не знаю, — засыпая пробормотал алкаш. «С самого начала было ясно, что он не придет. Он всегда был самым умным из нас», — сказала Карина. Внезапно у стены зашевелился Йоран Нильсон. Он попытался приподняться, дергая здоровой ногой, постарался отползти от стенки и, широко раскрыв побелевшие глаза, начал стягивать с себя пальто. «Мне очень жарко!» произнес он по-французски и снова упал на пол. «Оденьтесь!» — крикнула ему Аника и попыталась подойти, но пьяница всем своим весом повис у нее на талии, не желая разжимать руки. «Послушайте, Йоран, наденьте пальто!» Но человек неподвижно застыл на полу под портретом Мао. Ноги Йорана Нильсена судорожно задергались а потом движения их прекратились, как будто Йоран заснул. Грудная клетка едва заметно шевелилась под светлой льняной рубашкой. — Вы должны ему помочь, — сказала Анника Карине. — Попробуйте хотя бы натянуть на него пальто. Женщина яростно замотала головой, и в этот момент потух огонек свечи. — Зажгите свечу! сказала Аника, услышав нотки страха в собственном голосе. — Она не зажжется, — ответила Карина. — Фитиль сгорел до конца. В темноте холод казался еще более резким и сухим. Аника широко раскрыла глаза, но не увидела ни сгиб. Она парила в ледяном пустом пространстве. Ее охватило чувство абсолютного тотального одиночества. Ничто в мире не может быть хуже полной изоляции. «Мы должны двигаться», — сказала она. «Карина, не стойте на месте». Однако Аника услышала, как министр культуры опустилась на пол. Из угла донеслись сдавленные рыдания. Женщина всхлипывала и шмыгала носом, а Аника с Юнгвы двигались все медленнее и медленнее в этой ледяной темной морозилке. Аника держала дрожащего всем телом человека в объятиях, чувствуя, как тяжелеют его конечности. Он сползал все ниже, но руки его, окоченев, не разжимались, все сильнее обхватывая Анику за пояс. «Ответственность за других!» — подумала Аника и вгляделась во тьму. Ей показалось, что в домике что-то изменилось. Она явственно увидела перед собой нежные личики Эллен и Калле, ощутила их шелковистые теплые головки, их сладкий запах. «Скоро!» — подумала она. «Скоро я вас увижу!» Министр культуры успокоилась. Рыдания стихли. Тишина стала еще более тягостной, чем раньше. Только через несколько секунд до Анники дошло в чем дело. Йоран Нильсон перестал дышать. Эта мысль молнией промелькнула в ее мозгу. Она ощутила сильное покалывание в пальцах, из груди рвался стон. «Это паника!» Через секунду Юнгова тяжело обвис. Ноги его подкосились, голова беспомощно упала на плечо Анники. «Будь оно все проклято!» — закричала Анника. «Не умирай! Помогите! Кто-нибудь, помогите!» Она не могла больше удерживать повисшего на ней мужчину. Он, словно куча тряпья, свалился к ее ногам и окончательно потерял сознание. «Помогите!» — во всё горло закричала она. «Помогите нам, кто-нибудь!» — Никто нам не поможет, — сказала Карина Бьернлунд. — Помогите! — отчаянно закричала Аника и бросилась туда, где, как она думала, находилась дверь, но наткнулась на компрессор и ушибла колено, о ржавое железо. — Помогите! Откуда-то сзади до слуха Анике донеслись голоса, И она на мгновение испугалась, что ее посетили какие-то новые ангелы. Снаружи что-то говорили и кричали. Голоса были человеческие, а через секунду раздался сильный стук в дверь. — Эй! — крикнул из-за двери мужской голос. — Есть здесь кто-нибудь? Аника повернулась на месте и посмотрела в темноте туда, откуда слышался голос. «Да!» — закричала она и споткнулась о лежавшего у ее ног Юнгве. «Да! Мы здесь, внутри! Мы заперты! Помогите нам!» «Нам придется разрезать замок», — ответил из-за двери человек. «Это может занять какое-то время». «Сколько вас?» «Четверо», — ответила Аника. «Но думаю, что один человек уже умер». Второй уснул, и я никак не могу его разбудить. Поторопитесь! Я сбегаю за инструментом и тотчас вернусь, — ответил голос. И тут не выдержала Карина Бьернлунд. — Нет! — закричала министр. — Не уходите! Не надо выйти отсюда! Немедленно! В темноте Аника нашла лежавшего на полу Юнгве. Он дышал резкими прерывистыми толчками. Ника положила его прямо, легла рядом, перекатила безвольно обмякшее тело на себя, обернула полами куртки и принялась баюкать, как ребенка. Не умирай, только не умирай, — шептала она. Так продолжалось до тех пор, пока она не услышала, как снаружи автогеном режут замок. Потом дверь распахнулась, и в глаза больно ударил свет автомобильных фар. «Возьмите сначала его», — сказала Аника. «Мне кажется, что он вот-вот умрет». Невидимые руки подняли лежавшего на ней человека, положили на носилки, которые поднялись в воздух и исчезли из поля зрения Аники. «Как вы себя чувствуете?» «Можете встать?» Аника прищурилась и и разглядела на фоне яркого света силуэт рослого полицейского. «Со мной все нормально», — сказала она, и встала на ноги. Инспектор Форсберг внимательно посмотрел на нее. «Сейчас вас, на некоторое время, отвезут в больницу для осмотра, а потом мне хотелось бы поговорить с вами уже в участке». Аника, внезапно потеряв дар речи, молча кивнула. Не говоря ни слова, она ткнула пальцем в ту сторону, где лежал Йорн Нильсен. Рука Аники заметно дрожала. Вы так замерзли, что слышно, как у вас стучат зубы, сказал Форсберг. Мне кажется, что он умер, прошептала Аника. Вернувшиеся медики скорой помощи подошли к Йорну Нильсену и занялись его пульсом и дыханием. Думаю, что у него сломано бедро. — сказала Аника. — И он очень болен. Он сам говорил, что скоро умрет. Медики положили тело Йорана на носилки и быстро вынесли его из компрессорной. Из тени, опираясь на руку одного из медиков, вышла Карина бьорнлунд Лицо ее распухло от слез, из носа продолжала сочиться кровь. Аника всмотрелась в опухшие глаза Карины. Оказавшись рядом с журналисткой, та остановилась и тихо прошептала, так чтобы никто не услышал. «Я все расскажу сама. Можешь забыть об эксклюзивности». И культуры, тяжело переставляя ноги, пошла на полянку к свету полицейским автомобилям и машинам скорой помощи.